Владимир Кунин Ломбард все течет. Все изменяется, Только ломбарды остаются прежними. Ничего на них не действует: ни времена года, ни смена век, ни крушение религий, ничего. Особенно крепки те отделы, где берут заклад золота, а выплачивают цену меди. Только что из кладовых выкупа в закладной очередь вернулись. Три человека — миловидная женщина, лет 35 в белом шерстяном платке, старуха в мужском пальто с шалевым воротником и очень старый небритый еврей с провалившимся ртом и слезящимися глазами. Старый еврей молча потряс над ухом спичечным коробком, убедившись, что коробок издает знакомый ему звук, он опускает руку с коробком в карман, порыжевшего от времени пальто. Старуха с шалевым воротником, удивленными детскими глазами, ласково рассматривает толстое некрасивое золотое кольцо. Так на коротких тюремных свиданиях разглядывают осужденных родственников. Радость свидания разбивается о суровой необходимость разлуки, но все же радость есть радость, какой бы маленькой она ни была. И старуха медленно и радостно оглядывает свое кольцо со всех сторон. Женщина в белом платке — аристократка ломбарда. Высший свет перезакладчиков. Для нее каждый перезаклад — ее триумф, ее бенефис, зримое признание ее славы. Она перезакладывает великолепные старинные карманные золотые часы, несколько золотых крышек, с паутинным рисунком и медалями нескончаемое количество рубинов под этими крышками и прекрасный замшевый чехольчик в который женщина опускает часы получив их из складовой выкупа и женщину и ее часы в ломбарде знают и гранитные приемщицы предлагают женщине самой назвать сумму заклада очередь смотрит на женщину с уважением и завистью правда Пройдет еще 30-40 минут. Наступит закладная очередь этой женщины, а ее часы, гордость нескольких поколений, снова уйдут в ломбардные склепы на 4 месяца. Три официальных и один льготный. Эта женщина уйдет домой, раздаст деньги, взятые для перезаклада, и три официальных месяца будет жить радостно и спокойно. А четвертый месяц, льготный Измучаясь, собирая на один день рубли для своего очередного бенефиса. Леготный месяц самый трудный. Старый еврей с коробочкой в кармане, старуха с кольцом и женщина с часами стоят в длинной очереди вместе. Они уже сродни друг другу, как и должны быть сродни все люди, неожиданно ставшие нищими. «Ты ж смотри, какие часы!» Восхищенно говорит старуха женщине в платке и поигрывает своим толстым обручальным кольцом, надетым на темный, сморщенный безымянный палец. «От деда!» — достойно говорит женщина и нажимает на кнопку в рементуаре. Она придерживает ладонью верхнюю крышку и дает всем посмотреть вторую крышку с медалями. «Я их всю жизнь помню». Старый еврей... Стоит спиной к движению очереди, лицом к старухе и женщине с часами. Он вытирает слезящиеся глаза и говорит без всякого желания завладеть разговором. Хорошие часы. Когда-то у меня тоже были такие. Ему верят в ломбарде всем всегда верят. Мало ли, в жизни все бывает. Когда в 38-м за мной пришли. Они лежали на столе. Старому еврею трудно говорить. Еще труднее его понять. Но его понимают, потому что слушают внимательно и добро. Вы такой-то, я такой-то. Одной рукой он взял меня, другой рукой он взял часы. И вот, пожалуйста. Старый еврей рассмеялся и снова вытер слезящиеся глаза. И вот, пожалуйста. «Весело», — повторил он, — «я есть, часов нету, так что лучше, я вас спрашиваю». «Следующий?» — крикнуло окошко приема. Старик засуетился, повернулся лицом к окну заклада и вытащил из кармана руку со спичечным коробком, трясущимися пальцами. Он раздвинул коробок и выскреб оттуда полукруглый золотой мост своей вставной челюсти. «Сейчас, сейчас!» Забормотал он и стал вытряхивать из коробки маленькие, нелепые, плоские кусочки золота, обломки большого протеза. Усталая приемщица брезгливо прицелилась лупой в золотой стариковский протез и покраснела от возмущения. — Это еще что такое? — крикнула она и бросила протез к рукам старика. — Что? Что такое? — испуганно засуетился старый еврей и стала шарить по прилавку в поисках самого маленького кусочек. Там же э, зуб невыковырнутый! зло крикнула оценщица из окошка. Приносят сюда всякую гадость. Старик нашел самый маленький кусочек и тихо сказал: У меня же каждый раз брали, и вы брали. Я не слышу, чего вы там болтаете? Опять злобно крикнула приемщица. Сходите к зубному технику, вычистит, тогда и приходите. Следующий. К технику. Прошамкал старый еврей и собрал свое золото в согнутую остренькую ладонь. Дороже встанет. Ничего, вы у нас племя оборотистое, прокричала приемщица. На золотые зубы нашли и на технику найдете. Следующий. Разорвались последние родственные нити очереди, и женщина золотыми часами почему-то первая совершила предательство. Ну как не совестно, сказала она, оттирая старого еврея от окошка приема. Надо же, кому приятно такое, в руки брать. Еще кто-то пытался защитить старика и монотонно бубнил. От хорошей жизни сюда не ходят. Но было уже поздно, и очередь двигалась, двигалась, постепенно протаптываясь к кассовому окошку, а затем дальше, к выходу, мимо очень старого небритого человека, который утирал рукавом слезящиеся глаза, укладывал маленькие плоские нелепые кусочки золота в спичечный коробок и горестно бормотал. «К технику! Себе дороже! К технику!»